услышал кодовое слово, дверь приветливо распахнулась, слегка наподдав подзад, не совершенному и не идеальному технику, чтоб не зазновался. Давным-давно, когда ещё 13-й редакции как таковой на свете не было, и контуры этой организации только намечались, Даниил Юрьевич заявил, что ему лично наплевать на то, сколько времени сотрудники проводят на работе. Могут вообще не приходить, лишь бы дело делалось. С тех пор так и повелось. И как бы пунктуальный Константин Петрович ни пытался изменить ситуацию, ничего у него не получается. Никто, кроме Наташи, не желает приходить на работу к 10 и уходить ровно в 19. То слишком рано прибегут и давай вкалывать без перерывов до глубокой ночи, то заявляются после обеда и опять-таки сразу принимаются за дело. Поэтому Шурик, поэмчавшийся в офис, просто неприлично рано, в половине 10, не особенно удивился тому, что в приёмной уже вовсю бурлит жизнь. Собственно, бурлила она исключительно потому, что бедному Льву на этот раз достался ужасно вредный автор. Автор, то есть уже порядком настоливший всем До кого он успел дотянуться, Йозов Брыжёвский стоял посреди приёмной, уперев руки в боки и насмешливо объяснял бедному подневольному пиарщику, почему он не хочет идти на радио и что при этом думает о местном телевидении. Лёва, уже выслушавший от своих друзей о телевидении, что они думают о господине Брыжёвском, мечтал сейчас только об одном. Чтобы пришёл какой-нибудь болван, которого не жалко, и этому болвану можно было спокойно, не торопясь, открутить голову. Ну, вместо болвана ему достался шурик, который, едва скинув шапку, шарф и куртку, и как обычно, уронив всё это, жутко модное, между прочим, добро на пол, рядом с вешалкой, изо всех сил постарался выполнить невысказанное желание дорогого коллеги. Ну, то есть, непроизвольно прикинулся болваном, которого не жалко. Вот уж чего Шурик точно не умеет, так это выбрать наилучший момент для того, чтобы выложить карты на стол. Более того, это умение кажется ему бесполезным. Всю добытую информацию, полагает он, необходимо максимально и оперативно доносить до тех, кому она предназначена, а сокрытие важных новостей хотя бы на минуту он приравнивает к воровству. Сегодня ты, допустим, полчаса держал ближнего в неведении, завтра тебе хватит на час, а через месяц вообще решишь ничего ему не рассказывать. Как не пытается Данило Юрьевич втолковать парню, что информация это товар ценный и демонстрировать его лучше в самом выгодном свете, ничего не помогает. Информация не товар. Я ведь не торгую ею, а бескорыстно делюсь, гора заявляет Шурик. Вот и сейчас и два только вбежав в приёмную и обнаружив там Лёву, он бескорыстно поделился с ним радостной вестью о том, что Миша Ёжик всё же согласился на интервью писателя Бжержовского. Всё же согласился, нехинно переспросил писатель. Долго то и отказывался. Но ты его уговорил. Айда, молодец. А я-то думаю, что мне, чем мне заняться сегодня? Может, с ёжиком поговорить? И точно, ёжик согласен. Да он мне в этом смысле попытался спасти ситуацию Льва. Этот ёжик вообще мелкий, злобный гад, который ни черта не смыслит в литературе, хоть и начальник. А его сотрудники, напротив, того сами меня умоляли, чтоб я с Львом их с вами «Ты, стало быть, сводней еще подрабатываешь», — погрозил им пальцем вредный старик. «И сколько берешь за одно свидание со знаменитостью? На мне, например, сколько уже наварил?» «Чтоб тебе не спалось сегодня», — в сердца воскликнул Лева, отвешивая Шурику под затыльник. «Пришел и все испортил. Мы уже почти договорились» не размечтался. Зловредный писатель достал из кармана папироску и закурил, не обращая внимания на развешанные всюду цианит, постарался метровые таблички, запрещающие курить в данном конкретном помещении, потому что это вредит здоровью и трудоспособности некурящих. Ни о чём мы не договаривались, а я напротив того, сказал тебе, что никуда не пойду, но с ёжиком вашим я так и быть повидаюсь, ещё точно не знаю когда. Но когда узнаю, непременно об этом сообщу. «А у вас какие-то планы уже на сегодня, да?» — угодливо поинтересовался Лёва. «Да, есть кое-какие. Свалите отсюда поскорее, чтоб рожи ваши унылые не видеть». «Ох же и получишь ты у меня сейчас!» — хрустнул костяшками пальцев Лёва и повернулся к Шурику. «Ну, я ж как лучше хотел». Испугно попятился тот и чуть не наступил на уютно устроившегося на диване Виталика, мирно пробуждающего себя для трудов и забот нового дня, посредством уже третьей чашки кофе. "Да не убивайтесь так вы оба, полные болваны, и будете такими до конца своих дней", насмешливо заявил Йозов Брыжежковский. Выхнул на обращаньи по Пирожской, сверкнул глазками и Гордо вышел на лестницу, даже не прикрыв за собой двери. Ну, спасибо тебе, блин, Саша. Очень вовремя выснулся, молодец. Круто, конечно, ты, что с ёжиком корешишься. Но мог бы и раньше об этом сказать, да? Ну, меня теперь этот старый говнюк за человека считать не будет, раз я не мог договориться о том, о чём ты мог. Подумаешь, проблема. Наконец проснулся Виталик. Меня он Самой первой встречи за человека не считает, и ничего, как видите, в жабу я ещё не превратился. Ой, кто здесь? Испуганно отскочил от него Шурик. О, нормально, доктора меня всё игнорируют. Следующий. Виталий весело отставил в сторону пустую чашку и приготовился к плодотворной дискуссии. Но ничего не вышло. Странное явление природы, коллега, обращаясь к Шурику, сказал Лёба, указывая пальцем в сторону техника. Вроде там никого а грязная посуда сама собой откуда-то возникла. — Ну, бежим тогда отсюда, а то, раз там нет никого, могут и на нас подумать, — рассудил Шурик. — Заставить еще чашки мыть неизвестно за кем, а вдруг там окажутся посторонние микробы или даже инфланетная плесень. — Здравая мысль, — кивнул Лева, — на сегодня первая. Эти двое бодрой рысью покинули приемную. На прощание Послав прилежно сортирующую почту Наташи парочку воздушных поцелуев. Не расстраивайся, Виталик, не надолго отвлекаюсь от работы, произнесла она. Я тебя прекрасно вижу. Помой за собой посудку, сделай милость. Вот как не попёрло с самого утра, так и не прёт. Пойду сейчас шефу пожалуюсь. Он вас в покемонов превратит, пообещал всему белому свету, Виталик. Чем это закончилось, вы уже знаете. Тем временем Щурик, оказавший Львие совершенно неоценимую медвежью услугу, мужественно отрешился от всех посторонних дел и всерьёз взялся за жевание амнизины. Для того, чтобы все произошло как бы само собой, как бы по стечению обстоятельств, Шурик обожал подобные комбинации, следовало сделать так, чтобы три взрослых человека случайным образом познакомились и поняли, что они могут оказаться полезны друг другу. Причем главная и самая непростая часть этой интриги уже была запущена. Миша Ёжик всерьез увлекся идеей тревелога, Прочим, хорошо знаемый Миша Шурик понимал, что это ненадолго, и если сегодня у этого безумно энергичного и крайне подозрительного человека возникает другая идея, а предыдущая не сделает ничего для того, чтобы удержать на себе его внимание, то всё придётся начинать заново, и уже с другим журналом, потому что Миша второстерьём не питается. Нет, и однажды отъявнутая идея не реанимирует Поэтому то Шурик и пришёл сегодня на работу так рано, и принёс извонить по телефону, прикидываясь то сотрудником отдела рекламы журнала "Незкие перспективы", то старшим братом, решившим сделать юробрис своей сестрёнке, то разгневанным читателем, то сотрудником курьерской службы, развозящей корреспонденцию VIP-персонам. Денис, не отрываясь от утренних дел, молча наблюдал за этими переполошениями. На столе перед шуриком лежал листок исчерканный стрелочками, галочками и прочими тайными знаками. Значит так, в очередной раз анализировал он расстановку фигур. Этот звонит Мише, Миша ничего не понимает, потом понимает и ура, тогда наш приятель идёт сюда, а мы в этот момент уже его поджидаем и наносим шах и мат в два хода. В следующий звонок шурик отрисовал своей королевской пешки Амнизина, который вчера показалось, что больше ей не видать, этого смешного инпланетного мальчика очень обрадовался его звонку. Тем более, что телефонный разговор позволял ей на совершенно законных основаниях временно оставить очередного неприятного туриста наедине с каталогом. Представляешь, я сегодня утром фотографировался в одном ателье на пропуск. Ну, потому что у нас тут новую пропускную систему ввели. Уверенно выдумал на ходу Шурик и выиграл возможность бесплатно распечатать у них 5 фотографий форматом А4. А4 это, знаешь, как много. И ни в один альбом не влезет. Знаю, не скрывая досады, ответил вам Лизина. И как это только некоторым людям всегда так везёт. Сколько я на пропуск не фотографировался, ничего подобного не встречала. Да, повезло мне, согласился Шурик. Теперь не знаю даже от чего печатать. Просто не представляю. Постер Следи Гага у меня уже есть, а заказ надо сделать сегодня. Такое у них дурацкое правило. Ну вот я подумал, вдруг ты мне посоветуешь, что напечатать. Ты же всё-таки фотограф. Ага, впрыгнула мне Зина. Я тебе посоветую передарить свой выигрыш мне. Только ты же с этим советом не воспользуешься, правда? Почему? Давай я им воспользуюсь, а ты мне потом подаришь какую-нибудь фотографию, идёт? Тебе же ничего не понравится, кажется. Тебе жалко, да? А ведь я тебе свой выигрыш отдаю, между прочим. Да мне не жалко, что ты обиженно произслала, мизина. Бери хоть всё, я только рада буду. Просто мне правда показалось, что тебе они не очень. Мне они очень-очень. Просто я слов подходящих не нашёл, потому что я не красноречивый. Ой, слушай, у меня тут звонок на другой линии от шефа, похоже. Сейчас будет головагойка. Ну, головомойка. Я тебе в почту кидаю логин и пароль. Вот, уже кидаю. Перешли по быстройму своей фотографии, и через час уже всё будет готово. Созвонимся ещё. Береги себя. Прошептала в трубку Агнезина. Шурик утер под солба, отодвинул в сторону телефонный аппарат и нанес на исчерканный листок последнюю, самую важную галочку, затем отправил заранее заготовленное письмо и вскочил с места, на ходу перевоплощаясь в гитариста некой абстрактной металлической команды, выдающего свое коронное соло. Прапрыгин в соображаемые гитары по всему кабинету, он вернулся на место, кое-как пригладил волосы и принялся шарить по ящикам стола в поисках Снеснова. Но нашёл почему-то только подзарядку от мобильного телефона, которую потерял в прошлом году. Сам телефон, кстати, он потерял ещё раньше. "Я не знал, что у нас ввели пропускную систему", отрываясь от работы, произнёс Денис. "Да ничего у нас не вводили, это я так", неопределённо ответил Шурик. Слушай, ты мне через час не можешь стукнуть чем-нибудь тяжёлым по голове, чтобы я не забыл о важное дело. Если надо, я могу помочь тебе настроить таймер в твоём телефоне. С тех пор, как человечество изобрело это прекрасное. А, давай. С тех пор, как человечество изобрело этого прекрасного тебя, я стал успевать гораздо больше. Денис легко поднялся с места, подошёл к своему беззаваберному начальнику, взял со стола мобильный телефон, купленный 2 недели назад. После того, как его предшественник Бендейлски нервно в унитаз и навсегда отказался работать и настроил таймер. Если верить твоему телефону, всё это время ты жил вчерашним днём. Но в будущем году, выставляя правильную дату, произнёс он: "Вот, за 5 минут до нужного времени раздастся виброзвонок, за 3 минуты звуковой сигнал, который будет повторяться каждые 30 секунд", сказал он. "Всё предельно просто. А что случится через час?" Через час Амнезеи принесут её фотографии, но по заранее запланированной мной ошибке доставят их директору по продвижению, который, как я понимаю, в данный момент разговаривает с Мишей Ёжиком. Во всяком случае, когда я представлялся сотрудником отдела рекламы, я стал ему прямой мишки номер. Поговорив с Мишей, директор крепко задумывается о том, что своего человека, умеющего фотографировать и готового почти даром хоть завтра уехать в арабские эмираты или куда ему скажут, у него нет. Дальше дело техники. Я звоню Амнизине, а Амнизина идёт на А4, то есть пробегает к директору по подтверждению. Он узнаёт, что она прекрасный фотограф, и все довольны, все смеются. А что будет в это время делать Миша Ёжик? С интересом спросил Денис. Вдруг он начнёт объяснять, откуда у этого директора его прямой номер. Это вряд ли. Ёжик продолжит заниматься печью делами сразу, отметив для себя, что задача, запланированная на первую половину дня, вроде бы решается сама собой. За него я совершенно спокоен. Он всегда с готовностью перекладывает ответственность на деловых партнёров, если, конечно, у этих партнёров хватает лопости так подставиться. Ловка, сказал Денис, возвращаясь на своё место. А если что-то пойдёт не так, «На этот случай я подготовил пару путей к отступлению», – беспечно ответил Шурик, – «но думаю, что все выйдет, по-моему. Кстати, у тебя ничего? Поживать нету?» Так разволновался. А тут еще Лева этот, псих ненормальный, чуть в морду не засветил, но потом все же одумался. «Я не понимаю, почему вы все его так боитесь?» Удивленно спросил Денис, вытаскивая из ящика стола специально припасенную пачку печенья с шесть зваков с витаминным комплексом на каждый день и ловко перебрасывая ее своему вечно голодному начальнику. «Мы с Левой частенько занимаемся армрестлингом. К сожалению, он совершенно не умеет выделять время на отдых, что не самым лучшим образом сказывается на его здоровье. Но противник он достойный, честный. Поражение всегда признаёт легко. Армрестлинг, помышлял Сашурик. Помню, Лёва меня один раз втянул в этот кошмарный ужас. Больше я в такие игры не играю. Когда я в детстве упал с велика и сломал руку, и то было не так больно. А тебя он, конечно, не тронет, раз ты можешь дать ему достойный отпор. Отпор, удивлённо произнёс Денис. Этого не требуется. Он признаёт, что я сильнее. Но постой, Тогда получается, что остальные у нас ещё слабее Лёвы? Я бы настоятельно рекомендовал всем без исключения записаться в спортзал, пока ещё не поздно». Денис впервые произнёс это волшебное «У нас» и не почувствовал при этом никакой фальши. До сих пор ему казалось, что он ещё немного на особицу. Ну, не вполне со всеми вместе, но что вот-вот настанет некий момент посвящения, когда его, предположим, усадят на специальный старинный стул посреди приемной, вручат сертификат о том, что он теперь окончательно принес компанию, трижды споют какой-нибудь в приличествующий случай гимн, и вот тогда-то волшебным образом произойдет его долгожданное воссоединение с коллегами. Но все это случилось совершенно неожиданно, без гимнов и речей, и даже не по расписанию, как будто кто-то протер экран телевизора, и из изображение моментально стало ярче, сочнее и естественнее. Шурик, не уловивший перемен в общественном положении Дениса, ему-то с первого дня казалось, что этот парень вполне себе свой. Запальчиво заявил, что лично у него всегда была по физкультуре пятёрка, и он даже бегал кросс на первенство района. Ну что можно было и хидно ответить. Но тогда тебе незачем бояться львы, ты всё равно от него убежишь. Но Денису было не до такой ерунды. Сам того не ожидая, он перешагнул на очередную ступеньку и теперь с интересом изучал открывающийся с неё вид. Он остался с собой. Не отказался от каких-то основополагающих личных принципов и убеждений, и при этом почувствовал, что теперь он вместе со всеми Это удивительное ощущение тепла, уверенности в своих силах и уюта, казалось, давно утерянным. Когда-то в детстве, ещё до того, как мальчик впервые ясно прочитал чьё-то довольно жестокое и эгоистичное желание, он начал закукливаться, стараясь скрыться от этого неправильного мира, где угодно, хоть в библиотеке, лишь бы вокруг было поменьше людей. Ладно, я уже заткнулся. По-своему истолковал его молчание Шурик. Распорядок дня велит тебе вновь взяться за нашу великую китайскую стену. Нет, очнулся от своих мыслей Денис. Теперь у меня другая задача. Задача, над которой парень уже 2 недели вомоло голову выглядела так. Одна бодрая пенсионерка решила вырваться из цепких объятий своих многочисленных почтительных детей и внуков свято убеждённых в том, что бабушка старая, ей нельзя волноваться, напрягаться, работать, нервничать, а можно только смотреть телевизор и гулять. А бабушке за два года так острочит теле и телевизор, и родной район, по которому она прилежно гуляла, чтобы не расстраивать близких, что она уже была готова на любую авантюру. Больше всего ей хотелось оказаться в окружении какой-нибудь посторонней бойкой молодежи, и чтобы к ней относились не как к старинной, потрескивающейся вазе, ценной, но бесполезной, а как к обыкновенному человеку, способному еще очень на многое. На первый взгляд, эта задача показалась Денису легко и привлекательной. Что может быть проще найти в этом городе подходящую работу и пристроить на неё подходящую бабку? Но оказалось, что носительница желания, проживавшая на этом свете гораздо дольше, чем молодой самоуверенный Мунк, уже успела тайком от бдительной родни, разумеется, опробовать все подходящие варианты. Увы и ещё раз увы. Бояка молодёжь Вешаю на свой офис и табличку: "Людям старше 50 вход воспрещён". Видимо, полагая, что лет это через 30, их собственная жизнь закончится. Фирмы по трудоустройству в лучшем случае предлагали пенсионерам надомную работу. В худшем отмахивались всё той же обидной табличкой про возраст. Ну, в самом деле, не брали славную бабулю в тринадцатую редакцию в помощь сёстрам гусям. После того, как Константин Петрович привёл сюда Машу, а Виталий Гумира прибавив, что мол спокойно, товарищ, этот мальчик теперь будет жить у нас. Верховное начальство твёрдо дало понять, что такого произвол и самоуправство оно больше не потерпит. И хотя это не противоречит правилам, но надо и честь знать. Да и не стал бы Денис поступать настолько неспортивно, если уж взялся за дело, думал он, сделай его безупречно, чтобы никто не смог придраться. Он уже проверил и отверг пару сомнительных вариантов и теперь находился в некотором тупике, а желание так и продолжало числиться неисполненным. Денис, конечно, не мог знать, что вчера его бабулю заприметил конкурент Шемабор, но даже если бы и знал, то ничего не смог бы изменить в своём отношении к делу. "Не понимаю", раздражённо сказал Денис, отбрасывая ещё один вариант трудоустройства бабушки. "Нет, правда, не понимаю". И отодвинул ежедневник и встал из-за рабочего стола и подошёл к окну, чего с ним до этого вообще никогда не случалось. За окном ничего выдающегося не происходило, двор в себе и двор. Чего ты не понимаешь, тебе помочь? С готовностью откликнулся Шурик помогать практиканту, ему нравилось гораздо больше, чем работать самому, поэтому большую часть обязанностей он свалил на младшего товарища, а потом сам же и делал за него чуть ли не треть работы. Таким образом, осуществлялось справедливое распределение труда внутри этой группы. Денис внимательно посмотрел на Шурика, как бы прикидывая, а стоит ли вообще на эту тему разговаривать, но раз уж сам начал, то продолжай, будь добр энергично ударив пальцем о палец, парень повернулся спиной к окну, присел на подоконник и решительно начал: "Я не понимаю, почему у тебя всегда так ловко получается управляться с желаниями. Как будто у вас договорённость со случайностями, неожиданностями и прочими обстоятельствами, и они все пляшут под твою дудку. Я вот уже вторую неделю не могу разобраться с одной простой бабусей, а сколько в прошлый раз возился" «Так это нормально. Один раз Костя полгода пытался решить, что же ему делать с парнем, который хотел работать в офисе, но при этом не быть ни начальником, ни подчиненным». «Бред!» – пожал плечами Денис. «Пойди туда, не знаю куда, я бы за такое и не взялся». Никто и не взялся, а Костя прорабатывал его, и в итоге оказалось, что у нас красавец не в офисе хочет работать, а в большом офисном здании. Так что он открыл небольшой магазинчик в одном бизнес-центре и работает там один. Доволен, так что даже ночует на работе. По-моему, это называется недоволен, а один не справляется. Уточни его, Денис. Да неважно. Главное, он получил своё. Так что не расстраивайся. С чего ты взял, что я расстраиваюсь? Мне просто хочется более целесообразно использовать свои ресурсы, вот и все. И я надеюсь, что ты поделишься со мной каким-то секретом». «Секретом?» — задумался Шурик. «Я тебе вроде все свои секреты уже выболтал. Да у меня и секретов-то нет. Спрашивай, если что. Хотя, знаешь, я заметил, что ты... Только не обижайся на то, что я скажу, ладно?» На мою становую критику приназначено для того, чтобы принести пользу, обижаются, разве что идиоты, сухо ответил Денис. Я не из таких. А я из таких, беспомощно дождался Шурик. Я идиот, и я обижаюсь. Ну так вот. Я наблюдал за тобой и заметил, что ты не позволяешь ситуации развиваться самостоятельно. Получив носителя, считываешь его желание и чуть ли не математической формулу начинаешь выписывать, чтобы просчитать все возможные способы решения задачи. «А ты разве так не поступаешь?» – удивленно спросил Денис, указывая на план операции «Амнезина». «Все просчитать, осуществить лишнее, вычленить суть и работать». «То, что ты называешь лишним, – тихо сказал Шурик, – может быть весьма полезно. Ты слишком много хочешь контролировать, и в итоге контролируешь. Ты ведь упорный». Так что получается, несешь на плечах осла, дедушку и внука, который несет твой рюкзак, а на самом деле дедушка должен ехать на осле, внук бежать за ним в припрыжку, а рюкзак уж ты неси сам. А мораль всей басни в чем, не понял Денис. А мораль такая, если ты дашь ситуации больше свободы, кое-что сделается само. Есть такая штука, порядок вещей, настоящие выполнимые желания, они ведь тоже на пустом месте не возникают, да и носители делают всё, чтобы они исполнились. Часто вообще бывает так: не мешай человеку, и он сам всего добьётся. Взять хотя бы нашего Гумира. Виталик, конечно, рисковал ужасно, но как ловко всё вышло. Это читерство. То, что он привёл сюда Гумира, нечестно по отношению и к нему, и к нам. Я не желаю следовать такому примеру. И не надо никому следовать. Стань примером сам себе. Найди для начала то, что находится в точке пересечения твоих возможностей и желания носителя, и сделай. Если, скажем, человек мечтает о куске хлеба, достаточно забегить в булочную, купить хлеба, отрезать нужный кусок и протянуть ему на блюдечке. Даже можно на бумажной тарелочке. Не надо самому расти зерно, собирать его, молоть в муку и печь румяный каравай. Ты случайно никаких стадий процесса производства хлеба не упустил? перебил его Денис. Вот видишь, ты опять выбираешь самый сложный способ. А ты забудь об этом. Он тебе скорее всего и не понадобится. Можно вообще купить хлеб, дать человеку буханку и нож и пусть сам режет. Главное хлеб. Если в условиях жевания не оговаривались дополнительных характеристик. А если оговаривались, если носителю нужно, чтобы этот хлеб вырастил и испек ему именно я, Когда расти и пеки, но не кидайся вспахивать поле, чуть только заслушавшись о том, что кому-то нужен хлеб. Так, знаешь, и накладнее и дольше, пока ты свой шедевр печёшь. Человек либо с голоду помрёт, либо от выкид от хлеба и перестанет его есть вообще, либо его какой-нибудь ловкий шамобор за простой бублик купит. Но это же не спортивно, выложил Денисов и последний козырь. Так и у нас ведь не олимпиада, — растерянно сказал Шурик. — Наша цель — не шамоборов обогнать, а самим побольше желаний выполнить. — А разве это не одно и то же? — Нет. В первом случае ты думаешь о шамоборах, во втором — о желаниях. А думать о желаниях гораздо продуктивнее. В голову могут прийти неожиданные, но крайне полезные идеи. А если только и делаешь, что размышляешь о противнике, он может и прибежать на твой зуб. Зачем нам такое счастье, а? — Ах! После очередной психотерапевтической беседы с Даниилом Юрьевичем Виталик побегал немного по своему кабинету, пытаясь свыкнуться с тем, что любимый писатель не снизойдёт до общения с таким славным парнем, как он. Затем опомнился, стряхнулся и, строго следуя указаниям шефа, отправился на поиски сестёр Гусевых, чтобы передать им координаты стремянной магнитной аномалии. Марина с Галиной обнаружились в приёмной вместе с Наташ и Константином Петровичем. Они занимались чертовски важным делом гипнотизировали факсовый аппарат, из которого вот-вот должен был вылететь заказ на умопомрачительную сумму или не вылететь. Обстановка накаливалась, и не хватало только. Да, вот как раз Виталика и не хватало для того, чтобы разгорелся небольшой локальный пожар. В 6:00 утра уже на месте были нормально, да? — Уже, кажется, не в первый раз, — повторила Марина, на этот раз для нового слушателя. — По морозцу в темноте, шух-шух, как пионерки. — О-о-о, — с уважением протянул Виталик, ожидая подробностей. — Вот ему уперлась эта премия, — проворчала Галина. — Ему уперлась, а мы вкалывай. — Уперлась, уперлась, нетерпеливо, потеряя руки, — приговаривал Константин Петрович. — Если вам... Этот заказ сделают. Мы с вами перевыполним план по предпраздничным отгрузкам и получим премию. Мы просто возьмём и сделаем их всех. Вот так мы их сделаем, а потом ещё вот так и вот так. Кто-то получит премию новострий уши Виталик. На этот раз снова умудрившись задолжать всем своим коллегам некоторого не по одному разу, включая практически безденежного Гумера. «Да, мы все», — весело ответила Наташа. «Если, конечно, будет заказ». «Будет, будет, как не быть», — не вполне уверенно произнес Константин Петрович. «А вдруг не закажут?» — поинтересовался Виталик. «И тогда все. Плакали наши денежки, да?» «А могут, кстати, не заказать?» «Могут», — коротко ответила Галина. «Все как раз сейчас решается». «Ужас! Какой напряженный момент!» покачав головой Виталик и бачком-бачком направился к кофейному автомату. Но мы сделали всё, что могли, значит, хрустя костяшками пальцев, пробормотал Константин Петрович. Значит, мы победим, ободряя убогого Статаша. А вдруг они передумают? Виталик остановился на полудороге и повернулся к коллегам. Это же, наверное, огромные деньги, так просто с ними никто не расстанется. Уберите его отсюда, задыхаясь от ярости, прошептал Константин Петрович, слегка распуская уздевал шнуком. Можете даже убить, я готов взять на себя всю ответственность. Как я волнуюсь, воскликнул ничего не подозревающий техник. Это ж надо, мы можем получить премию, а можем и не получить окончание этой фразы он договаривал уже в коридоре, куда его выволокли Марина с Галиной, профессионально подхватив клиента под локотки. Я что-то не так сделал? коротко спросил Виталик. Прекрати его дразнить, процадила сквозь зубы Марина. Костик иногда перегибает, но не надо сейчас за это отыгрываться. Это жестоко. Да я не дразню, я же помочь ему пытаюсь. Вижу, что человек нервничает. Ну вот и я нервничаю ему в тон, чтобы он знал, я на его стороне, помогаю чем могу. Ты ему очень поможешь, и всем нам тоже, если заткнёшься и не будешь отсвечивать, рявкнула Галина. Ну и пожалуйста. Вот обижишься и вообще не будешь ни с кем разговаривать. Ни уж на нас не зайдёт такая благодать, вздела руки к небу Марина. Мы уж и не чаили Послушайте, но я же должен был как-то поучаствовать в ситуации, поддержать вас. Не дрюм так словом, ведь правда, если мы не получим этот заказ, то и премии никому не видать. Всё, доигрался, устало вздохнула Галина и медленно извлекла из потайного кармана свой знаменитый финский нож. На счастье бестолкового техника, в этот же самый момент в приемной раздался душераздирающий вопль Константина Петровича. Вопль, достойный пещерного человека, одержавшего победу над другим пещерным человеком. Но никак не культурного, интеллигентного менеджера, да еще и в очках. «Шмаборы!» — безбучно произнесла Галина, резко распахивая дверь и мгновенно оценивая обстановку. Вожделенный счет на превосходно круглую схумму, который Наташа держала над головой, чтобы не случилось какой беды, не оставлял никаких сомнений в том, что вопль, недавно огласивший эту пещеру, был криком счастья, а не ужаса и страха. — Мы получили его! — рыдал и смеялся Константин Петрович, и вид у него был счастливый и придурковатый одновременно. — Какие ж вы молодцы! Как же я вас люблю! Обожаю! После этого началась полная акаханалия, и Наташа и полностью реабилитированный Виталик, ну, особенно, конечно, виновницы события, получили от Санида столько любви и ласки, сколько им не доставалось за всё время общения с этим обычным сдержанным человеком. Ты когда-нибудь до этого видела, чтобы мужчина, с которым я не планирую вступать в интимную близость, так долго цевал мне руки и при этом оставался на ногах? Через некоторое время поинтересовалась Марина у Галины. «Пускай его мальчик заслужил передышку, он же постоянно только о работе и думает», — отвечала сестра. «И все-таки не зря я нервничал». Отойдя на почтительное расстояние от весьма довольных с собой, но все равно чертовски опасных бабулек, заявил Виталик. «Настоящая дружеская поддержка нужна не меньше, чем профессионализм». «О, смотри-ка, начальник!» он к нашему успеху пытается примазаться марина деликатно попыталась привести в чувство совершенно раскородинированного константина петровича пущ идёт я потом подпишу с асном махнул рукой цанит и плюхнулся на пол о да он опьянён победой покачала головой галина совсем молодёжь побеждать разучилась одной порции достаточно чтобы клиента развезло Давайте его на диван перенесём. У меня где-то на шитёрный спирт был, захлопотала Наташа. А у нас пищевой есть, похвалилась Галина. Пока дамы колдовали над разоблемлевшим коммерческим директором Данилой Юрьевич, как всегда незаметно просочившийся в приёмную в самый разгар веселья, решил наконец вмешаться. Поздравляю тебя. Ты освоил ещё один способ изображать кипучую деятельность вместо того, чтобы заниматься делом хлопнул он Виталика по плечу. "Ма, спасибо, не сразу понял техник, а когда сообразил, что его отнюдь не хвалят, с недоумением и даже некоторой обидой уставился на шефа. "Я что, по-вашему, водоря гоняю? Именно? Или ты всерьёз полагаешь, будто паровоз нужен только для того, чтобы время от времени давать гудок?" Э-э, э-э, по-немецки прищурился Виталик. "Тогда как на самом деле задача паровоза перевозить вагоны, а без гудка он и вовсе может обойтись. Ну и, конечно, если продолжать эту железнодорожную аналогию, один паровоз для того, чтобы помочь другим паровозам, может взять на себя перевозку части их грузов, а если он будет ехать сзади и истошно гудеть, может случиться авария, буквально на ровном месте неплохо, поцокал языком Виталик, как бы пробуя эту аналогию на вкус. Вас понял. В гудень больше не буду, бубнится. А если всё-таки в следующий раз не сдержишься, отгоню тебя на запасной путь. Тем временем Константин Петрович несколько свыкшейся с тем, что на этот раз тринадцатая редакция обставила все прочие подразделения издательства Мегабук и перевыполнила план настолько, насколько и представить себе невозможно. Постепенно вернулся к своему привычному образу, только что лежал на диване, блаженно улыбаясь и поигрывая душками очков. И вот уже он снова на ногах, внимательно изучает счет на предмет наличия ошибок. Отвлечься его от этого серьезного и приятного дела не смог даже гумир, без стука ворвавшийся в приемную и с широким шагом направившийся к общественному холодильнику. «А гумира у нас сегодня кто-нибудь кормил?» а? Веска поинтересовался он. А ты, то есть, разве ты не он? Опешил Виталик. Вообще-то он с раннего утра подумал о том, что этого за вторника неплохо бысь нам здесь продовольствием. Но потом стремительная магнитная аномалия полностью захватила его мысли. Нет, блин, я мёртвый хозяин, огрызнулся Гоммир, резко шаря по полкам. Кто кто? тихо переспросил Даниил Юрьевич. А, ну это есть такая легенда, что типа в этом доме живёт мёртвый хозяин. Вы, наверное, слышали. Слышал, кивнул Даниил Юрьевич. И? Но, конечно, не верите в это. Правильно, и я не верю. Антинаучная хрень. Но местные поклоняются этому идолу как подорванные. Вот вчера мне вечером тоже еды никто не принёс. Пришлось самому ночью в варёк бегать. Возвращаюсь, хочу уже дверь открыть. А мне в ноги два каких-то забулдыги падают и воют: "Пощади нас, мёртвый хозяин". Что бы делать? Отдал им буханку хлеба, а то никак отвязаться не хотели. Да, есть, блин, здесь хоть что-нибудь съедобное, кроме кетчупа. Взревел Гумир, распахивая Настиш полупустой холодильник. Картина была впечатляющая. На дверце выстроились в ряд бутылочки с соусами всех времён и народов. А в ну трёх холодильник был совершенно пуст, и вдобавок к этому довольно-таки грязь. Ой, я как раз собралась его размораживать, а эту гадость вообще выбросить надо. Там везде на донышке пара капель осталось, и всё, схватилась Наташа. Нормальную-то еду я временно в кухню отнесла. Кухни в этом сумасшедшем доме семейного типа называли закуток, специально огорожен от остальной приёмной несколькими стеллажами. Считалось, что сотрудникам удобнее и приятнее питаться там, а не на рабочих местах. Но сотрудники питались там, где заставлял их голод. И ведь редко, впрочем, это случалось и на кухне. Гумир, которого голод выгнал из-за компьютера, где, конечно, питаться было бы сподручнее, не заставил себя упрашивать. Рыскнул в кухню и через секунду уже вернулся, сгруженный всевозможными припасами. «На первое время сойдет», — буркнул он, исчезая за дверью. «Но завтра все равно придется апгрейдить». «Эй, ты послушай!» — бросился было за ним, следом Константин Петрович, но тут же остановился. «Не было такого уговора чужой обед воровать. Ничего без меня не могут. Но об элементарных вещах же забывают. Я иногда чувствую себя кариатидой» которая держит на плечах балкон, а на балконе все вы тусуетесь. — А ты представь, — миролюбиво предложил Данил Юрьевич, — что мы ушли и балкон с собой унесли, а ты остался стоять без пользы и толку. Лучше тебе будет, что ли? — Я подумаю, — серьезно ответил Цианит, — но сначала надо в Москву позвонить, доложить о наших успехах о наших успехах, уточнила Галина Гусева и выразительно похлопала себя по внутреннему карману жилетки, где, как всем было известно, хранился небольшой боевой тисак. Виталик с уважением поглядел на неё и неожиданно вспомнил всё. Листок с координатами стремянной магнитной аномалии которые нужно было как можно быстрее передать бойцам. Попрежнему лежал у него в кармане, а он тратил время на глупую и даже вредную суету и болтовню. Кажется, я сегодня работаю с самым бесполезным и ужасно тяжёлым, липным украшением на балконе, которое держит на своих плечах наша уважаемая кориатида. Самокритично пробормотал он. Украшение не может быть бесполезным покачал головой Даниил Юрьевич. Ведь его проще совсем не делать. Наверное, оно привлекает внимание. Со всего мира съезжаются туристы, чтобы полюбоваться. От этого городская казна пополняется, и в какой-то момент мэр даже издаёт указ об охране всего здания, особенно балкона. При этом все окрестные дома, лишённые каких-то украшений, он велит снести, чтобы построить подземную автостоянку. А теперь Брить отсюда. И займись наконец делом. Есть, брить отсюда. Снова повеселел Виталик и повернулся к сёстрам Гувсиным. Дамы, мне бы пошептаться с вами. Сегодня на нас прямо повышенный спрос. К чему бы это? Какетливо хихикнула Марина. Ты что, забыла? Вчера по Fashion TV сказали, что ретро снова в моде. Напомнила Галина. И этот ещё, как его, винтаж Всякий раз, когда Дмитрий Олегович приезжает в родной город, носители желаний будто нарочно сбегаются к нему со всех сторон. Знай только, выбирай самых интересных. Вот, к примеру, вспомнить вчерашний вечер, устав от безумных сказок Джорджа и лишающего воли аромата духов Анны Лизы, он сбежал на крышу и некоторое время усердно делал вид, что любуется звездами. — Прекрасные результаты, — сказал он себе, чуть погодя. На корабле намечается бунт, но капитан держит все под контролем. Ребятишек надо почаще оставлять наедине, иначе они так и не дойдут до главного. Анна-Лиза, надо полагать, демонстрирует фирменную национальную неторопливость. Должна же она хоть в чем-то проявляться. А Джордж трусит, как всегда. Вдруг родители не одобрят его выбор. Хотя, казалось бы, когда он последний раз с ним о чем-то советовался. А вот на тебе минут через 15 Дмитрий Олегович слегка замёрз и решил спуститься обратно, дабы прерывать идиллияваться, гревшуюся по его прогнозам в помещении бывшего кафе. Но стоило ему сделать всего один только шаг в сторону чердачного лаза, как в соседнем доме со звоном распахнулось окошко, находившееся аккуратно против его крыши. Хочешь, не хочешь, а всё услышишь. Очень нельзя сказать, что господин Маркин так уж прямо не хотел становиться случайным свидетелем семейного конфликта. Из сильных эмоций всегда можно извлечь пользу, полагал он. Мне нужен свежий воздух. Вот почему раздался со стороны окна сварливый старушечий голос. Стены двора колодца отразили усилия этот возглас так, что эхо, прокатившаяся по крыше, спугнуло двух молодых котов, собиравшихся мирно выцарапать друг другу глаза. Видимо, бабули что-то ответили из глубины комнаты, потому что она немедленно взорвалась. «Да много, вы понимаете, в бабушках! Станете бабушками сами, тогда и выступайте. Я вам уже сто раз сказала, мне еще рано на свалку». На мне пахать надо. Другие бы ой как обрадовались. Идите же, Геннадьна Фёдоровна, работайте, ещё и денег в дом принесёте, и нам глаза мозолиться у днями не будете. Невидимые и неслышимые собеседники попытались что-то возразить. Вот чёрт. Любите, тогда не мешайтесь под ногами. Нечего меня за мебель держать, а работа мне слышится. Мне всё же кругом такие болваны, как вы. А если все, то им же хуже. Я и богу, петрушка, и лучше боли в переходе дороговать. Всё придели среди людей. Будете, Зинаида Фёдоровна, будете хищно уловно со своими мыслями Дмитрий Олегович, спускаясь по крутой лестнице Чёрного хода. Завтра с утра я этим займусь. Внизу тем временем всё было по-старому, соловей заливался, роза пахла. Где тебя, чёрт там, носило? Подозрительно спросила Анна Лиза: "Что ты делал так долго зимой и на крыше?" "Звёзды с неба хватал", миролюбиво ответил господин Маркин, скрываясь в своих апартаментах. Нужно было, как следует выспаться, чтобы на следующий день с раннего утра отправиться выслеживать носителя. В том, что Зинаида Федоровна не просто вздорная старушенция, а человек, твердо знающий, чего он хочет, и готовый запродать за это душу, не было никаких сомнений. На следующее утро Джордж, как всегда, проснулся раньше всех, принял душ и отправился на поиски кухни. Помещение, обнаруженное им через некоторое время, мало походило на кухню в привычном смысле этого слова. Оно было слишком просторным и пустым, и больше напоминало заброшенную операционную, но всё, что требовалось для изготовления первой утренней чашки кофе, здесь было. Сейчас накину что-нибудь и выйду во двор, убну со своим мыслым Джёриш. На хуторе семейство Кархонен, он привык попивать кофе, прогуливать вдоль домика для сезонных рабочих. Но мечтам его не суждено было сбыться. В кухню ворвался его друг. Ключ от входной двери у тебя, что ли? Недовольно спросил он и без церемонно схватил чашку со столика. Доброе утро, Дима. Да, я как раз хотел сходить к Слестеру издевать для всех копии. Ну ты удивительно рано проснулся. Со вздохом произнёс Джордж и бронился уварить вторую порцию. Кстати, да, доброе утро. Сбавил обороты Дмитрий Олегович и присел на табурет. Так, Димсу, здесь хорошо. А я думал, вы ушли и оставили меня в светлице под всеми засловами. На кухне появилась Анна Лиза и, заметив колдующее над туркой Джорджа Ласкова произнесла: "О, на твоей стороне сплошная любезность. Сварить мне кофе на утро". Джордж ещё раз вздохнул, но ничего не сказал. "Помни о том, что вчера мы поделили город", шикнул господин Маркин. Анна Лиза не удостоила его даже взглядом. Ты не хочешь пожелать, чтобы у меня было доброе утро?" спросила она у Джорджа. Тот снова ничего не ответил. Когда кофе был готов, он поставил перед ней чашку и произнёс: "Доброе утро. Извини, что не сразу среагировал. Когда варишь кофе, нельзя отвлекаться, иначе чужие проблемы и неприятности прилетят на запах, нырнут в джезву и растворятся в ней, и тем испортят вкус". Ведь для того, чтобы растворить какую-нибудь неприятность, нужно не меньше глотка хорошего кофе, а плохой кофе проблему не растворит. Это ты сейчас выдумал, хмыкнул Дмитрий Олегович. Нет, мне моя Каиза рассказала, кстати, когда пьёшь кофе, тоже не надо отвлекаться, сосредоточиться на нём. Народная финская медитация. С уважением произнёс Шимобор, оставляя чашку в сторону. Ну, мне пора. Моя половина города уже зажглась. Понимая, к чему он клонит, Джордж достал из кармана ключи и проводил друга к выходу. Вскоре у партнёва и Анна-Лиза. И только оставшись один, этот невольник джезвы смог выйти во двор и насладиться кофе, морозным воздухом и солнечным утром, и наконец проснуться. Он чёрт возьми только что вернулся в родной город, в котором так мечтал, по которому так скучал, и что, в честь этого события надо торчать на заброшенной кухне заброшенного кафе и перебирать в памяти кофейные рецепты, которым его научила Майя Кайза. Может быть, друзья полагают, что он будет сидеть здесь с ключами и ждать их, как верный пёс до утки. Сейчас отнесёт ключи слесарю и пойдёт по своим делам. А если Димка или Анна Лиза вернутся слишком рано, ничего, подождут у двери. Вот только по каким делам он пойдет? О встрече с отцом пока что не могло быть и речи. Джорджу совсем не улыбалась перспектива вновь попасть под его влияние. А наведаться в бывшее свое владение, пожалуй, стоило. Интересно, во что оно превратилось после пожара и смены хозяина? Надо сказать, что Александр Анатольевич Агибин Порядком растерялся, когда мутный дом, которым он некогда так мчал выводить, стал его собственностью. В его жизни образовалась какая-то пустота. Раньше был замечательный повод покричать и потопать ногами. Раньше был враг. А теперь что же? Этот негодяй со колов и не подумал оспаривать результаты сделки, осуществилённой ему наглово больным сыну Лёре, сказал Отлично, я давно хотел избавиться от этой рухляди. Мальчик просто выполнил моё поручение. И вроде понятно было, что он врёт, дабы сохранить лицо, только делал он это так изящно и уверенно, что Александр Анатольевич поверил ему. И его желанная собственность в одно мгновение превратилась в его глазах в никчёмную рухлядь. После памятного пожара в квартире самурая от внутреннего убранства остались только воспоминания, так что новый хозяин решил сделать заведение более демократичным и интернациональным. К этому способствовало и название Огиби, в котором остроумный владелец соединил два московских заведения, не забыв при этом увековечить и себя любимого. Впрочем, некоторые необразованные менеджеры младшего звена Радившиеся ходить в этот некогда закрытый клуб для тех, кто в курсе, все равно полагают, что Огибин – это что-то японское, ну и пусть их. После выхода книги господина Огибина все сотрудники 13-й редакции получили карту почетного гостя с какой-то совершенно космической скидкой. Но едят они тут только последнюю неделю перед зарплатой, то есть, когда выбирать особенно не приходится. Даже экономный Константин Петрович не может заставить себя ходить сюда чаще, чем раз в 3 дня. А это уже о многом говорит. В самом деле, сменились не только названия, владельцы и ценовая политика, изменилось всё от атмосферы до кухни. Ни каких подарков от шеф-повара, никаких фантастических блюд, некогда поражавших воображение посетителей, всё поставлено на конвейер, причём конвейер довольно заурядный. Шурик с Наташей в своё время, мечтавшие о возможности почаще лакомиться здешними сладостями, теперь и вовсе забыли дорогу в Агибин. Совсем нет, они имели в виду. Вот так, наверное, бывает и с носителями. Хотят одного, а получают совсем другое. Критически разглядывая скидочную карточку, сделала глубокомысленный вывод Наташа. Но желанию пофигу. Оно сбылось так, как сбылось. Шурик в ответ только кивнул. Подобными озарениями в разное время с ним уже делились Виталик, Константин Петрович и даже Денис, решивший к такому выводу где-то на вторую неделю после зачисления в тринадцатую редакцию. Самое досадное заключается в том, что не людям, похоже, нужно увидеть результат неправильно сформулированного желания, а может и не раз, прежде чем до них дойдёт, чего же они на самом деле хотят. Сказал тогда этот мудрый мальчик. Так или иначе, от Джорджа ждало серьёзное испытание. Почему-то он был уверен в том, что новый владелец изменит только внутреннее убранство, ну, может быть, название ресторана, оставив прежним самое главное содержание и ту неповторимую атмосферу клубности и избранности, которая так пленила посетителей. Но, увы, даже вход в заведение через мрачноватое здание, ранее известное в народе под прозванием «мутный дом», теперь уже не был единственным. Его и оставили только для того, чтобы сотрудники многочисленных офисов, разместившихся в этом некогда полузапущенном, а ныне весьма востребованном бизнес-центре, ходили обедать по самому короткому маршруту. Все прочие посетители могли зайти в Огибин с улицы, там, где прежде располагался черный ход. Теперь висела вывеска, приглашающая прийти, увидеть, пообедать. Собственно, на эту вывеску и накнулся Джордж, не решившийся сразу войти внутрь и несколько часов просто бродивший по району. Если в Кельзенке он частенько играл с собой, как будто бы я в Петербурге, то теперь он попытался освоить следующий этап этого развлечения, как будто бы я по-прежнему владелец ресторана. Но реальность быстро поставила всё на свои места. Для того, чтобы лишить его иллюзии окончательно, два студента разыграли на пороге небольшую сценку. Да не пойду я туда, у меня в кармане стольник до вечера, отмахнулся один. В Магдачку сейчас сдвину, да и всё. Тут цены, как в Магдачке, а еда поприличнее всё же, уговаривал его другой. Уговорил таки. Нет, ещё было слабо надежно на то, что хватки господина Гибен открыл при ресторане кафе для бедных студентов. Но стоило Джорджу обойти здание и зайти в холл мутного дома с парадного входа, как стало понятно, что дальше идти не надо. Теперь это было просто ещё одно место, где деньги делаются ради денег. Раньше деньги здесь делались ради ощущения чуда. Даже нелегальные и незаконные операции, в которых Джордж постоянно ввязывался, чтобы доказать себе, что и без отца он кое-что стоит, затевались в конечном итоге ради того, чтобы еще больше поразить посетителей, удовлетворив их в самые смелые запросы. Столиков стало значительно больше, а обслуги меньше. При этом персонал был почти весь незнакомый, только один из прежних авиацантов. Самый никудышный и бестолковый стал менеджером зала и усиленно делал вид, что следит за тем, чтобы посетители были довольны. Джорджа, который не думал скрываться, всё-таки он не какой-нибудь бродяга вне закона, этот парень, конечно же, узнал. Но сделал вид, что не узнал. Просто потому, что ему было лень думать, как следует обращаться к бывшему боссу. Не будет бродяга вне закона, этот парень, конечно же, узнал. Но сделал вид, что не узнал потому что ему было лень думать, как следует обращаться к бывшему боссу. Баал он уже настолько, чтобы ему можно было невообразимо тыкать или по-прежнему достаточно грут, просто занимается другим делом и фамильярности не потерпит.